Емельян Иванович направился к городу Петровску, в сторону Саратова, и, отъехав от Пензы всего верст семь, остановился лагерем. На другой день с утра по улицам города было расклеено объявление. Всего августа 3-го числа по именному его императорскому величеству указу господин секунд-майор Гаврила Герасимов награждён рангом полковника и поручено ему содержать город Пензу под своим ведением и почитаться главным командиром да для наилучшего исправления порядка определён быть в товарищах купец Андрей Яковлевич Кознов и во исполнение оного высочайшего указа велено обонам в городе Пензе опубликовать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 казаков 500 человек сколько есть конных а до остальных пеших которые обнадёжены высочайшей его императорского величества милостью что они как лошадьми так и прочей принадлежностью снабжены будут а если в скорости собраны не будут то поступлена будет по всей строгости его величества гнева сожжением всего города Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать. Вскоре было набрано 200 человек и при прапорщике отправлено к Пугачёву. Кто-то остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с армией дальше. Герасимов, искренне принимавший самозванца за царя, Тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в 40 верстах от Пензы. Что ж ты, полковник, не исполняешь моего приказа? Ась? Герасимов, выразив верноподданническое чувство, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу. Погачёв двигался быстро. Он опасался встречи с правительственными отрядами. и спешил в загаде уйти от них отряды же муфеля и меллина в свою очередь боялись встречи с главной пугачёвской армией они с успехом разбивали мелкие повстанческие партии состоящие из крестьян барской дворни однов дворцев и поповских сыновей грозного же емельяна пугачёва страшились как огня так как граф меллин Имея тысячу человек отлично вооруженной пехоты и двести улан-кавалеристов, остановился в экономическом селе-городище в сорока верстах от Пензы, которая в это время занята была Пугачевым, и стал выжидать здесь, когда Пугачев Пензу покинет. Тхаржевский. Пугачевщина в помещичьей России. Страница 107-я. примечание автора А ведь Мельнину было предписано идти по следам злодейской толпы и как только она будет обнаружена, немедля вступать с ней в бой. Но он, очевидно, переоценивая силы Пугачёва и желая сохранить жизнь свою, на это не отважился. Прожив в полном бездействии трое суток, Он послал туда двух ямщиков села Городище, братьев Григорьевых, а в Догонку им серского старосту с наказом разузнать и донести ему о выходе Пугачёва из Пензы. И Мелин только тогда насмелился вступить походом к Пензе, когда ему все три посланца, вернувшись, сообщили, что злодейская толпа ещё вчерась побежала по Саратовской дороге. Подобные очень важные и весьма курьёзные обстоятельства были на руку Пугачёву. Они укрепляли в населении веру в несокрушимую силу батюшки заступничка и в то, что он действительно природный царь есть. Кидали братцы, а задачи наговорили мужики. Генералы-то побаиваются, чуют, что никто иной, а сам император Пётр Фёдорович шествует. Уж они-то, генерал-то, знают, их на мякине-то не обманешь. Геи-братцы, живчиком собирайся к батюшке. Вслед за Меллином 5 августа вступил в Пензу и Муфель. Ставленники Пугачева, Герасимов и купец Казнов были арестованы, отправлены в Казанскую секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, Были на площади под виселицей наказаны кнутом четверо, закачались в петлях. Здесь же были сечены плетьми и купцы хлебосолы. Граф Мелин, делая форсированные марши по 40-60 верст в сутки, выступил далее, а оставшиеся в Пензе муфиль оказались среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных помещичьих селениях. Проходяся со своей армией, Пугачёв видел, как днём и ночью горят повсеместно барские гнёзда, и со всех сторон толпами валит к царю батюшке мужики. Но несмотря на это, ядро пугачёвских сил не возрастало, а постепенно таяло. Огромной толпе, не в одну тысячу человек, с большим обозом идти по дороге не было возможности. Не хватало ни кормов для людей, ни фуража для коней. Поэтому волей-неволей от главной армии отделялись порядочные толпы воинственно настроенных крестьян. Не спросясь Пугачёва, они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уездам. Так